Глава 16. Сырость. Холод, пронизывающий до самых костей. Затекшие мышцы. Головная боль, заставившая прийти в себя. Открыв глаза, Джой сразу же поняла, куда попала. Блок С. Именно об этом ужасном месте ей рассказывала Хоу, перед тем, как ее увезли и, скорее всего, убили. Подняв голову, Джой обнаружила, что ее руки связаны, а сама она болтается всего в паре сантиметров от влажного пола. Через трещину в камне проникала тонкая струйка воды, заливая помещение, больше похожее на темницу. Глядя на старые кирпичи, покрытые мхом и бог знает чем еще, возникало ощущение, что девушка попала в настоящую пещеру. В ту пещеру, на месте которой архитектор построил свой замок. Сквозь небольшую дырку в стене, где выпало пару камней, проскальзывал яркий лунный свет. Его лучи падали на крепкое тело Джой, свободно болтающиеся туда-сюда. Сверху в камне был вкручен большой металлический крючок. Именно на него насадили веревку, что связывала кисти пленницы. С потолка капала вода, падая на лысый череп Джой. Сперва это казалось мелочью. Но чем дальше капли соприкасались с кожей, тем сильнее одолевало раздражение. Где-то Джой об этом уже читала. Говорили, что из-за периодически падающих капель со временем люди сходили с ума. Но как бы то ни было, на это нужно время. Да и стать еще безумнее, чем сейчас, у нее вряд ли получится. Маленькая темница шириной не больше полутора метров в длину стала следующим препятствием на пути к свободе. Это нужно принять как данность, не более. Смотря на ржавые железные прутья, служащие вторым барьером защиты, Если заключенному каким-то чудом удастся освободиться от веревок, Джой чувствовала привкус старого металла. По-видимому, это место действительно построили очень давно. Скорее всего, здесь держали беглых рабов. Рабов. Джой попробовала примерить мерзкое слово на себя, но лишь улыбнулась. Даже если она в заточении, это еще не означает, что она раб. Больше никто и никогда не сломит ее. Подобному не бывать. «Эй!» — раздался глухой голос. Джой постаралась перестать качаться из стороны в сторону, чтобы капли воды, стекающие с тела и падающие в лужу под ногами, не мешали сосредоточиться. Еще одна далекая фраза прозвучала справа. «Скорее всего, эти небольшие комнаты сделаны по примеру тюремных камер, и в данный момент в соседних апартаментах кто-то решил наладить контакт». «Кто там? Джой!» Она могла поклясться, что услышала голос Логана. «Джой, это правда ты?» Только его здесь не хватало. Судьба действительно полна иронии. Но если поразмыслить, возможно, это даже и к лучшему. Хоть Джой и собиралась прикончить блондина, как и всех остальных, но пока он мог пригодиться. «Да, урод вонючий», — ответила девушка. «Это я. Ты до сих пор жива?» «Ты тоже, смотрю, еще не сдох. Узнаю прежнюю Джой». Голос Логана стал более отчетлив. Это блок С?» именно, самая настоящая задница мира. Пока не так плохо, как о нем говорили. Посмотрим, как ты запоешь через день. Подтянувшись на руках так высоко, что глаза Джой оказались на уровне ржавого крюка, она расплылась в улыбке. Да, человек слабый, немощный, никогда не смог бы освободиться из этого капкана. Но для подготовленного тела Джой это оказалось как раз плюнуть. Не зря ее тренировки включали в себя столько подтягиваний. Сделав волну, Джой подкинула колени, придав себе инерцию. Почувствовав полет вверх, она с легкостью скинула руки с металлического крючка. Но вот что Джой не учла, так это падение. С двухметровой высоты она полетела вниз, не успев правильно сгруппироваться. Лужа на каменном полу оставила громадный кратер от приземления Джой. Упав на плечо, девушка почувствовала, как рука вылетела из сустава. Тихий женский крик звякнул в ночной тишине, подкрепленной брызгами воды.